Кубик Рубика. Для морального восстановления после развода и кончины бабушки, случившихся практически одновременно, Алка отправила дочь в гости к Татке на месяц. Обменяв на форенты 300 рублей, положенные по закону, и надев на себя кольцо с рубином и две золотые цепочки, Алка говорила с Таткой, что именно из ювелирки та сможет продать своим приятелям, Гуля села в поезд на Киевском вокзале. В Будапеште она первым делом купила кубик Рубика. В Москве его достать невозможно, а это такая потрясающая игрушка. Ломать голову над тем, чтобы сложить нескладываемую головоломку. Каждое утро Татка заворачивала ей в папиросную бумагу бутерброд и яблоко, и Голя на поезде ехала в Будапешт. Бродила по Рабацкому бастиону над рекой, вглядывалась в портрет юноши в красном берете Дюрера — поражаясь тому, что видят собственными глазами одну из своих любимых картин еще со времен клуба юных искусствоведов. «Если бы еще так не хотелось есть, кофе пей на автобусных станциях», снабжала ее советами по утрам сестра. «Не вздумай заходить в кафе. Там кофе стоит форентов 15, а на автобусной станции 5. Не ходи по бутикам, там дорого. Иди в центральный универмаг. Походи по развалам, только будь внимательней, там много некачественных вещей». «А завтра я тебе покажу мой завод, и мы вместе пообедаем». День на заводе порадовал Гулю тем, что Татка все же не такой безупречно правильный и рациональный человек, как кажется. Она живая и даже очень. Достаточно взглянуть на таткинова коллегу-инженера, который повел сестер обед. Таткин муж, Яныш, тратил времени на развлечение гостя больше, чем его жена. По воскресеньям возил ее на фазенду, так они с Таткой называли огромный виноградник, где Яныш с племянником вкалывали по выходным. «Для Яныша это лучший отдых», — повторяла Татка. «Он так любит землю, работа на фазенде. Тебе тоже там будет интересно, я не сомневаюсь». «Яныш, ты приготовишь нам гусиный суп?» «Гуля, там в маленьком домике печь, только в ней получается настоящий гусиный суп. Это необычайно вкусно». Хозяин фазенда работал, Гуля с племянником помогали. В погребах стояли ряды бочек. Гуля не понимала, как может найтись применение такому количеству вина. Хозяин с племянником учили ее различать привкусы и ароматы, разные у каждой бочки. В печи настаивался суп, Яныш с каждым часом веселел. Яныш работал в Будапеште, снимая там квартиру и приезжая в секеш по средам на выходные. Он был весельчаком и добрейшим человеком, В друзьях у него ходили в основном советские офицеры. В Секеш-Фихевуаре располагался штаб группы южных войск, тех, что стояли в Венгрии и Болгарии. Лучшим другом Яныша был главный санитарный врач, которому Яныш добывал на черном рынке левые телевизоры, сбываемые офицером-санитаром в Москве во время командировок, за что винодельня Яныша исправно получала сэкономленный военный сахар. К концу Голиного отпуска к Татке приехала мама Тамара. Невысокая, невероятно располневшая, она целыми днями сидела дома и смотрела телевизор. Вечером дочь иногда выводила мать в кафе, спала тетя Тамара в одной комнате с Гулей, радовалась, когда приезжал из Будапешта зять, с которым любила пропустить рюмочку-другую. Это, пожалуй, был последний раз, когда Гуля встретилась со своей теткой, показавшейся ей такой далекой, такой непохожей на клан Кушенских. Гуля видела, что загостилась у сестры, и радовалась, что скоро в Москву к Чуньке. Теплым и солнечным октябрьским днем, накануне отъезда, она бродила по старому городу, крутя в руках кубик Рубика. Крохотные причудливые домики лепились друг к другу на покатой кривой улочке, из одного из них вышли четверо молодых людей, с виду лет двадцати. Две влюбленные пары, явно отправлявшиеся куда-то веселиться. Заперев дверь кукольного домика, они направились вниз по улочке. Такой раскованности, беспечности Лена никогда не видела в Москве. Ребята подошли к темно-зеленому БМВ. лен смотрела вслед машине, в которую укатили беспечные ребята, почти дети, вспоминая, как в спецхране библиотеки она убеждала себя в относительности реальности, в которой нет этой другой жизни, с машинами, яхтами. На кривой солнечной улочке в старом городе социалистического Будапешта отрицать ее существование стало невозможным. Не может быть, чтобы моя жизнь прошла просто так. Белка бежит в колесе, а колесо в клетке. Так уютно смотреть на нее, когда тебе пять лет. Сейчас мне двадцать пять, и я ничем не хуже этих ребят. Не может быть, чтобы всю жизнь в клетке, но бежать надо, как белка, все время вперед. Я сложу эту головоломку. Пусть не сейчас, но сложу обязательно. Лена защитила диссертацию и отправилась работать в Институт востоковедения младшим научным сотрудником, решив, что хватит с нее этих детей элиты, либо занятых самолюбованием, либо идущих по чужим головам ради места под солнцем, в виде границы или партийного аппарата. В Институте отношения у нее сложились, никто никого тут не травил, не рыл землю носом ради карьеры, Успех тут означал истину и признание, и все искали именно их. Лена писала монографию об эволюции западных теорий слаборазвитости. Едва ли она понимала, какую истину она ищет, но этому этапу ее жизни мог соответствовать лишь роман с филологом-семантиком, принципиальным холостяком Виктором. Ни с кем другим относительность реальности не была столь абсолютно, равно как и счастье служения ей, не требуя взамен ничего, кроме истинной любви. алочка только что вышедшая на пенсию, чтобы сидеть с внуком, вновь пустила в ход средства экономического принуждения. «Алименты, которые тебе платит муж, принадлежат ребенку, которого кормят и одевают твои родители. Ты должна отдавать их мне, или ты думаешь, я позволю тебе тратить их на помаду, чулки и мужиков?» спрашивала дочь. алочка жена полковника с окладом 600 рублей. мама у меня еще кооператив». Она что-то рассчитывала, когда рожала ребенка и своими руками разрушала семью. «Что будешь всю жизнь жить за чужой счет? Пора отвечать за свои поступки». «Мам, у меня останется шестьдесят рублей в месяц». «Гуля, это твое дело. Если б ты усмирила свой нрав, жила бы сейчас в ФРГ. Проще, конечно, ехать на нашем с отцом горбу». Гена Дарья сломоновна давали себя знать. «Мы уже падаем, отец совсем больной. Ты и к бабушке часто ездила». «Мы тебя даже от заботы о деде освободили, но ты и ребенка вспихнула нам». «Мам, я ничего не вижу, кроме работы и библиотеки. Я пишу монографию». «Кому нужна твоя монография?» «Нет, ее, конечно, надо издать и тут же делать докторскую. Безусловно, надо. Но это не освобождает тебя от обязанностей в отношении семьи. В отношении сына и деда, о которых по совести должна заботиться ты, а не твои родители. Вместе с мужем, если бы он тебя был». Но ты прожигаешь жизнь с любовниками. А вот зачем тебе, Виктор? Человек, который ничего тебе не дает, никогда не полюбит ни тебя, ни твоего сына. Ты ему нужна до тех пор, пока ты им восхищаешься». «Пап, ну что мне делать?» Гуля рассчитывала, что хоть отец поймет и поможет ей. Отец никогда ее не судил, не думал, права она или нет. Он просто любил ее и не мог видеть, когда она была несчастна. Гуль, оставь меня. Я не хочу разбираться в твоих отношениях. Ну, какой из этого Виктора муж? Мать по-своему права. По-своему. Сам всю жизнь пляшешь под ее дудку. Шел 84-й год. Виктор Степанович уже два года как не брал в рот спиртное. Помимо лечения Кати, за жизнь которой Алка боролась шесть лет, помимо выверта в дочери, метавшейся от одного мужика к другому, Алка уже восемь лет лечила мужа от алкоголизма. Тот стал превращаться в пьяницу в Чехословакии, потом пошли за пои, а затем, как начал пить, отмечая свое пятидесятилетие, с отделом, с руководством восковой части, потом с министерствами, потом с райкомом партии, так и не смог остановиться. Алка нашла медсестру в наркологическом диспансере, которая согласилась лечить Виктора на дому. Не дай бог, на работе кто-то узнает. Тут же выгнет из партии и демобилизуют. Дочь, еще жившая с родителями, вместе с матерью таскала отцу тазы, когда того рвало после уколов, отпаивала его чаем с сахаром, поддерживая сердце. Отца вывели из запоя, с полгода он держался, потом снова сорвался, и все началось сначала. Лечение надо было скрывать от соседей, сослуживцев Виктора, от гульных приятелей. А о гуле было наплевать, что отец на грани, что он срывается уже в третий раз и стоит одной ногой в могиле, что в запое он становится буйным и нередко прикладывает к жене руку, что он плачет пьяными слезами, говоря, что пьет, потому что у него непутевая дочь. Помог Виктору Степановичу выкарабкаться, пожалуй, именно Чуня, ставший для деда всем. Дед давал ему все, что когда-то отдавал дочери, покупал ему железные дороги и велосипеды, доставал новые костюмчики и зимнее импортное пальто, отстояв полдня в очереди в детском мире. На Новый год наряжал для внука самую большую елку. Пожалуй, в глубине души даже обрадовался разводу дочери. Теперь ему ни с кем не надо делить мазью. Он брал отпуска уже не для поездок по курортам, а только чтобы сидеть с внуком на даче. Но главное, что теперь Виктор Степанович уже два года как не брал в рот спиртного и уже год как строил дачу на Кубинке. «Для внука!» с гордостью повторял он. Мать у него непутевая, но может поумнеет с годами, да вряд ли. Кто, кроме бабки с дедом, о будущем внука позаботится? Лишь бы здоровья хватило. Моя задача — довести внука до пенсии. В субботу, выйдя из метро-аэропорт, алена шла к дому Виктора. На разделительной полосе Ленинградки увидел портрет Андропова в траурной рамке. И вдруг почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Какой бы Андропов ни был, он был просвещенным и умным. Он понимал, что как-то надо приближать страну к цивилизации. Даже папа, при всей его ненависти к сталинизму и органам, плоть от плоти которых был Андропов, был почти готов простить ему и Будапешт 56-го, и Чехословакию 68-го. Не до идеологии, когда жрать нечего. Брежнев все развалил. Ни мяса, ни масла, ни молока. На нефть покупаем французские духи, колготки и мебель в соцстранах, чтобы народ в Москве совсем не оборзел. А в провинции практически голод. Андропов хоть какой-то порядок пытался навести. А сейчас придет опять какой-нибудь колхозный партработник, вроде маразматика и алкоголика Брежнева. Никогда этот свор геронтократов не допустит к власти никого, кроме серости. Даже Андропов для них был слишком умен. Лена нажала кнопку звонка. «Котенок, я тебя заждался!» Виктор всегда готовился к Лениным приездам, как к празднику. Непременно бегал на рынок, запекал свинину, вымывал квартиру до блеска, накрывал кухонный стол крахмальной скатертью и ставил семейные хрустальные бокалы. Даже если кроме водки в доме ничего не было. После утоления первого любовного жара он приподнялся на локте в кровати со словами «Нам на выходные дали почитать Войновича Ивана Чонкина». Виктор читал Чонкину вслух. Они покатывались со смеху. Ничего более едкого, умопомрачительного, смешного Лена в жизни не читала. И не представляла, что можно так написать об этой стране. «Знаешь, у нас хлеб кончился. Я схожу быстренько. Ты не вставай, пожалуйста. И не подумаю. Приходи быстрее. Продолжим. Чтение тоже продолжим». Лена выскочила в булочную. На нее вновь просмотрел грустными глазами портрет Андропова. «Вить», — отсмеявшись над очередной главой Чонкина и направляясь в душ, сказала она, «У меня какое-то странное чувство. Мы лежим, занимаемся любовью, хохочем, а Андропф умер». «И что?» — спросил Виктор. «Как что? Он же был совсем другой, чем все эти. Была хоть какая-то надежда». «Ты о чем? Какая надежда? Тебе жалко ГБшника, утопившего в крови Восточную Европу, отправлявшего в психушку интеллигенцию?» «Ты не поймешь...» «Остальные еще хуже. Теперь просто нет надежды». «Это иллюзия, что она была, Ален. Ты плачешь? Из-за Андропова ты с ума сошла?» «Ага, я сошла с ума. Мы ржем над Чонкиным, а Андропов умер. Страна погибает, полный сюр. Я не могу больше слушать Чонкина. Я не в силах смеяться. Не могу смеяться, когда мы все погибаем. Я не могу больше так жить. Я не знаю, как мне вырастить ребенка, как не подохнуть тут». «Котенок, счастье не вовне, а внутри нас. У нас сегодня есть Чонкин, есть свежий творог. Я держу тебя в объятиях. Это полное всепроникающее счастье. Разве нет? Витя, я люблю тебя. Господи, какой сюр вокруг. Скажи, что ты меня всегда будешь любить, что мы будем вместе».